Глава десятая 1700 год, ноябрь, второе Чёрное море, Москва Босфор приближался Лёгкий туман делал его силуэт расплывчатым Торговый корабль великой порты спешил туда Рвался, но не успевал Ветра почти не было, да и тот дул не туда Так что русский Голиас на веслах уверенно его нагонял. Минута, десятая. Корабли вышли на дистанцию уверенного артиллерийского выстрела. Но русские пушки молчали. У турок же их просто не имелось. Корабль специально облегчили, чтобы улучшить ход. Как раз для таких случаев. 15 Пятнадцатая минута. Турки начали стрелять из ручного огнестрельного оружия. «Бах!» — прозвучал с Голиаса ответный залп. Но куда более басовитый. Он просто, развернувшись бортом, ударил картечью из своих малокалиберных пушек. Дальней вязаной картечью, что оказалось куда как действеннее огня из мушкетов и фальконетов, Несколько грибков длинными веслами, и Голиас выровнялся на курсе. Еще несколько грибков, и он, повернувшись другим боком, дал второй бортовой залп, тоже картечью. Благо, что во время погони зарядили оба борта, подготовившись. После чего русский корабль выровнялся на курсе и пошел на сближение, потому как торговец замолчал. Даже те, кто выжил, старались лишний раз не отсвечивать, опасаясь новых картечных залпов. Шлепка торговца оказалась разбита. Однако это не мешало людям тихонько выпрыгивать за борт, предварительно скинув в воду бочку или что-то аналогичное, дабы держаться за нее, пытаясь доплыть до берега. Вон он уже, рукой подать, всего каких-то несколько километров. Холодно, но какая была альтернатива? Встреча с пиратами, то есть благородными каперами? За год жути они уже успели нагнать, так что всякий, кто еще был цел, постарался спастись. Надежды немного, все-таки вода не парное молоко, но тут на борту их не было вовсе. Во всяком случае, слухи говорили именно об этом. «Опять эти придурки в воду сигают!» — буркнул капитан Ред. «Будем собирать!» и Не успеем!» — недовольно проворчал пират, слегка поежившись от случайно залетевшей за шиворот струйки прохладного ветерка. Ему-то как раз пленные матросы были очень нужны потому что без них приз буксировать Керчи выглядело довольно непростой задачей. А ведь где-то тут могли рыскать османские корабли, боевые корабли, связываться с которыми не хотелось, а передавать часть своего экипажа на приз означало ухудшить маневренность и ход корабля, особенно сейчас, когда без весел толком и не уйти. Сблизившись, кинули кошки. Притянули приз, борт к борту. Забрались внутрь. Разоружили выживших и собрали трофейное оружие. Все. Включая кинжалы и бытовые ножи. Капитан Ред тоже вступил на борт захваченного торговца. Оценил экипаж. Картечью его, конечно, приложило сурово. Вон фальшборд местами выломан буквально. «Тяжелая дальняя картечь серьезный аргумент. И сам шарик немаленький, и дерево ломает добро. Вон сколько щепок на палубе. Ну и в людях. Многих зацепило. В основном по мелочи, но и легкое ранение — это ранение, тем более деревянной щепкой, которую замучаешься вытаскивать». «Хреново! — буркнул капитан». Этих ребят вряд ли бы хватило для увода приза. Многие ранены именно в руки и ноги, так что они казались бесполезными. «Грузим?» — спросил командир казачьего отряда. Этакой импровизированной морской пехоты, что стояла при Голиазе постоянно. Само собой охочих, из донских казаков, которые в основном как абордажная команда использовались. «Что там у них? Иди погляди. Может, и грузить нечего?» Тот отправился в трюм. Торговый путь от Константинополя до Трапезунда был лакомым местечком. Здесь много всего интересного возили. В первую очередь, конечно, персидские товары и отчасти индийские, так что редкий корабль был пустышкой. Рыболовы встречались, но их каперы уже научились отличать. Благо, что Петр Алексеевич снабжал своих удальцов хорошими подзорными трубами. Лучшими, что ему удавалось закупать. Исключением из правил не был и этот корабль. Не очень большой. После начала веселья пиратов на Черном море турки старались грузы возить на небольших и быстрых судах. Шансов проскочить больше. Вот и тут была умеренных размеров скорлупка, забитая тюками с шелком. Лучше бы, конечно, специями, но капитан Ред не привередничал. В конце концов, брать торговцев под самым Константинополем риск, и немалый. Шелк выглядел даже в какой-то мере предпочтительнее. Не такой тяжелый, легче уходить. Перегрузили. И теперь рыскали по торговому в поисках мелочей, забирая не только монеты и украшения, но и прочие ценные вещи галера крикнул наблюдатель вся на борт рявкнул капитан прекрасно понимая перспективы встречи с полноценной боевой галерой уж что что а у столицы османы держали часть кораблей в хорошем состоянии с полным комплектом пушек да и ударная сила галеры была совсем не в них моряки быстро покинули захваченного торговца расцепились и оттолкнулись веслами. Ни поджигать, ни топить торговцы не стали в надежде на то, что галера тут немного задержится. Шанс небольшой, но он был. После чего пираты развернулись и на веслах, распустив дополнительно паруса, стали отходить, держась так, чтобы между их галиасом и османской большой галерой находился дрейфующий торговец. Большой пользы это не несло, но мало ли. Впрочем, капитан Ред не переживал. Солнце уже было отнюдь не в зените, уверенно уходя к горизонту. А значит, скоро вечер. До темноты его не догнать. Ветер хоть и был слабым, но был. И мал-мало давал хода. Моряки же, меняясь, налегали на весла. Так что ход у Голиаса хоть и уступал тому, что развивала большая галера, и сильно, из-за загруженности шелком, но его вполне хватало, дабы та не догнала его до темноты. Для чего, кстати, и торговцы оставили? Выиграть по случаю лишнюю минутку, а там по темноте капитан Ред потушит огни и отвернет, резко меняя курс. И ищи ветра в поле, в море то есть. Обычно он так близко к Босфору не подходил, но... Замучившись ловить торговцев, что короткими перебежками передвигались от одного порта к другому вдоль южного берега Черного моря, капитан Ред решил ловить их там, куда они обязательно придут. В конце концов, им всем требовалось в Босфор. Торговля-то международная, и персидские товары везли в Средиземное море. Алексей спал. Задремал прямо в кресле в кабинете во время работы. Все-таки молодое тело царевича довольно быстро уставало, и такие случаи с ним приключались регулярно. Ему снился дом. Тот старый дом. Дни покоя и тихого семейного счастья. Уставшая, но добрая улыбка жены... Карапузик, весело и задорно смеющийся, здоровая молодость, полная надежд. Такие сны случались, редко, но случались. Наутро, правда, он испытывал отчаянную тоску и боль. Ведь их всех потом убили. Да, враги, но легче от этого не становилось. Мог ли он бы быть осторожнее? Мог ли избежать такого финала? Он много раз задавался этим вопросом, но не находил ответа, нередко приходя к парадоксальным или радикальным идеям. Впрочем, даже в этом случае он всегда останавливался на мрачном финале. Нагнетал. Понятное дело, нагнетал. Но эти мысли вгоняли его порой в черную тоску. «Алексей Петрович!» «Алексей Петрович!» — донеслись сквозь сон до него слова. «Алексей Петрович!» Сон расплыл, составив после себя только горькое послевкусие и безнадёги. «Что случилось?» — мрачно спросил царевич. «К тебе Яков Велимович пришёл. Очень принять просит. Ты уж извини, что разбудил. Сам же приказывал, ежели кто важный придёт, будить, коли задремлешь». «Все хорошо, не переживай. Зови его!» Ждать гостя не пришлось долго. Он стоял за дверью и почти сразу вошел. «Рад тебя видеть!» — устало произнес Алексей. «Рад?» — удивился тот. «Что-то случилось?» «Просто устал. Смотри, что я принес» с этими словами он выложил на стол четыре номера ежемесячного научного журнала философские труды королевского общества того самого который курировал исаак ньютон неплохо кивнул царевич. на днях полистаю там есть что то интересное или очередные споры про флоггеоны с эфиром в каждом номере статья от твоего имени «Что, прости?» «Статья о твоих изобретениях». «Но я их не писал». «Одну написал сам Исаак про энергию, которую ты вывел как следствие из его исследования, а три другие — уже я. Про нужник с водяным затвором, который избавляет помещение от дурных запахов, про маленькую походную печь и про защиту высоких зданий от молний «А-а-а...» «Почему ты мне об этом ничего не сказал?» Исаак, когда удостоверился, что это не шутка, попросил меня помочь и подготовить публикации. «Мне было несложно. Зачем тебя беспокоить?» Исаак лишь дополнил статьи своими комментариями. Например, защиту от молний он уже применил и проверил. «Устройство той машинки, которую ты сделал для создания маленьких молний, в статье тоже приводится» то лесно покивал царевич твой отец в восторге благодаря этим статьям популярность царского дома в европе высока как никогда царь корабел сын ученый и вас роднит практичность изобретений они все очень приземленные и материальные хорошо безразлично ответил алексей «Ты не рад?» «Я очень устал». Отец просит тебя принять участие в работе лейбница по устройству Академии наук. «Ты меня не услышал?» «Я очень устал». «Это не займет много времени и сил?» «Это уже занимает время, которое я мог бы поспать». Брюс не уступил. Они немного поспорили и сошлись на том, что Яков запишет измышления царевича, а тот будет лишь номинально включен в будущую академию для веса. Если честно, я иной раз задаюсь вопросом, о какой академии наук может идти речь, когда у нас нет ни одного высшего учебного заведения? Имеется славяно-греко-латинская академия, но это больше семинария духовная, чем полноценная академия. Лейбнец говорил то же самое. Он настаивает на преобразовании этой академии в Московский университет по германскому образцу. «А по германскому образцу это как?» Брюс рассказал. Царевич немного подумал, после чего предложил встреч на свою версию организации вуза как системы тематических кафедр. «Это математики, это химии, это механики» это иностранных или там древних языков и так далее. Образование же осуществлять по специальностям, объединенным общим профилем факультеты, сами же специальности собирать как гирлянду из курсов, читаемых преподавателями разных кафедр. Ну и само собой, он видел обучение не только в лекциях, как было в те годы почти повсеместно, а в дополняющих их семинарах производственной практике а также в курсовых и дипломных работах. Казалось бы, обычно и тривиально. Однако ничего такого еще никто и нигде не применял. Подобная система начнет складываться только в середине 18 века на континенте и оформится окончательно только в 19 веке. Сейчас же слова Алексея звучали весьма диссонансно. Впрочем, Яков Брюс его предложение записал с пояснениями, так как у него самого вопросы возникли. И удалился, видя, что несмотря на приказ царя, он явно перегибает палку. Царевич едва ли не падал от усталости. "Стой! Куда прёшь?" закрикнул молодого парня сторож на воротах печной мануфактуры. "Так я к дядьке" «Такома еще дядьки! Не видишь, мануфактура тут!» «Посторонним, вход воспрещен!» — добавил второй сторож, впрочем, не вставая с лавки в глубине сторожки. «Так я же к дядьке! Какой же я посторонний?» «Ты тут работаешь? Нет!» «Значит, посторонний!» «Так это, как звать дядьку?» Афанасий Демьяна сын, из исподтверимый. Минут тридцать крестьянский подросток пререкался у дверей мануфактуры. Не столько от великой смелости, сколько от отчаяния. Дома голодно, всех не прокормить. С трудом дошел до Москвы, изможденным, еды и денег вернуться уже не оставалось, да и одежды теплой. А снег уже скоро, и ночью случались заморозки. Ему попросту больше некуда было идти. Разве что на тот свет. Впрочем, охрана его все равно не пустила. Жалость жалостью, а служба службой. Уж что-что, а как Алексей Петрович относился к нарушению режима, они прекрасно знали. И рады бы парня к дяде пропустить. Да нельзя. И дядю его отвлекать тоже не стали, он работал. У него были нормы выработки, и если он их не выполнит, мог получить по шапке. Паренек так и остался у ворот — ждать. Разве что чаем горячим его напоили, видя, что не уходит и совсем продрог, и жалости. Точнее, не чаем, а травяным отваром. Его на проходной держали в прохладное время в достатке, регулярно подновляя и подогревая. Часа через три на мануфактуру потянулись рабочие, новая смена, и паренек ее внимательно изучал, искал, нет ли там дяди. Но его не встретилось. Полчаса. Старая смена сдала работу новой и двинулась на выход, отдыхать. Тут-то паренек дядю и приметил. «Степка? Ты чего здесь?» — удивился Афанасий. — Так это... мамка к тебе отправила. — А мне? — Батя умер. Совсем тяжело стало. — Давно умер? — помрачнев лицом спросил Афанасий. Как-никак брат он ему был. — После жатвы надорвался. — Ясно. Пойдем. — Ити было недалеко. Рядом с мануфактурой Алексей уже успел выстроить маленький жилой квартал из однотипных двухэтажных кирпичных зданий. Там-то рабочие и жили, и не только они. Передохнули. Пополдничали. Благо, что дядя не бедствовал, во всяком случае по меркам деревни, и кашу свою сдабривал салом. Не то чтобы обильно, но кусочки иной раз попадались. «Уметь-то что умеешь?» «А что скажут делать, то и буду. Все умею!» Афанасий головой покачал. Ответ задорный, но пустой. Впрочем, с собой он его к заводу прихватил на будущий день, выйдя загодя, чтобы до начала смены дойти до управляющего. С дядей парня пропустили, но выделили охранника. «Да и то не сразу, а после уговоров, что где устраиваться на работу, идёт сейдельный паренёк». «Ты ведь знаешь, у нас лишних мест нет», — хмуро ответил управляющий. «Так, может, ещё куда? У Алексея Петровича разве дело не найдётся? Паренёк-то смышлёный, даже до десяти считать умеет!» «Удивил! Ой, удивил!» Саркастически усмехнувшись, ответил управляющий. «Сам научился. Кому там в глуши его учить-то? Так что, ежели в школу при заводе пойдет, вмиг освоят. Испытай, Прохор Андреевич, смышленый, ей-богу!» Перекрестился Афанасий. «Как ты тут оказался?» — поинтересовался управляющий. «Так дошел. Из-под Твери? Сам?» И парень пустился в подробное описание своих приключений, рассказывая детально и без украшательств весь свой путь, буквально по дням. В целом уныло, даже скучно. Однако управляющий обратил внимание на внимательность и память. Этот паренек сумел запомнить столько всяких деталей и без лишней путаницы их пересказать. Полезное качество, весьма полезное. Не каждый смог бы так же. — Ладно, пусть у тебя пока поживет. Недельку. Я попробую что-нибудь узнать. — Благодарствую, благодарствую, Прохор Андреевич. Век обязан буду. — Ступай, скоро смена. — А ежели не найдется место? — тихо спросил Степка. Управляющий задумался, немного пожевал губами и ответил. «Так отправим самого к царевичу. Он ведь прием ведет. В Воробьевском дворце, что за рекой. Вдруг сможет заинтересовать». «Так как же? А вот так!» Он сказывают и крестьян, и даже беглых у себя принимает. Сделает, что али нет, то не угадаешь. А выслушать выслушает». «Так, может, мне прямо сейчас и пойти?» «Иди», – пожал плечами Прохор Андреевич. «Охраня у дворца скажет, что я тебя отправил. В малую приемную, так даже лучше будет».